сведневшимся под ним белком глаза. Хищные птицы выклевывают глаза по инстинкту, и ястреб, приняв это решение, стал медленно приближаться к Вомереху. За ним последовали и его товарищи, и один из них поставил лапу на обнаженное плечо. Рука Вомереха бессознательно передвинулась к этому месту и упала на крыло птицы. В ответ она ударила его клювом по кисти.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 ободряли друг друга. Хохот и завывания смешивались с беготней, с прыжками и внушительным оскаливанием зубов.